Не можете ли вы объяснить мне, каким образом к этим конюшам попали подарки, которые вам поднесла ваша заловка? Никто не ответил. Филипп Доне удивленно взглянул на Изабеллу. Так смотрит побитая собака, не понимая, за что наказывает ее хозяин. Потом медленно перевел глаза на старшего брата, как бы прося у него поддержки. Но Готье стоял с полуоткрытым от ужаса ртом. «Стража!» — крикнул король. От звуков его голоса ледяная дрожь прошла по спине всех присутствующих, и голос этот, ни на что не похожий, страшный голос, заполнил все закоулки замка и ночной мрак, притаившийся за окном. Вот уже ровно десять лет, со дня битвы при Моан-Певель, когда Филипп IV скрикал свои войска и сумел добыть победу, никто ни разу не слышал его крика, никто не мог даже представить мощь королевской глотки. Впрочем, он тут же перешел на обычный тон. Лучники, позовите немедленно вашего капитана, приказал он сбежавшейся страже. По коридору раздался гулкий топот. Бросившихся на поиски капитана людей, и через минуту на пороге показался мессир Аллен де Парейль. Он не успел надеть шлема и прилаживал на ходу свой меч. — Мессир Аллен, — обратился к нему король, — арестуйте двух этих людей, в темницу их и в оковы. Им предстоит ответить перед моим судом за свое вероломство. Филипп Доне сделал было шаг вперед. Государь, — пробонатал он, — государь, — довольно, прервал его Филипп Красивый. — Отныне вам придется разговаривать с мессиром Ногаре. — Мессир Олен, — продолжал он, обращаясь к капитану, — принцессы будут находиться здесь под стражей вплоть до особого распоряжения. Выставьте у их дверей караул. Любому, будь то их прислужницы, родные, даже их мужья, входить в эту комнату запрещается, равно как и разговаривать с ними. За это отвечаете вы. Олен де Парель даже бровью не повел, выслушав этот столь необычный приказ. Человека, который собственноручно арестовал великого магистра ордена тамплиеров, — Уже ничто не могло удивить. Королевская воля была единственным его законом. — Пойдемте, мессиры, — обратился он к братьям Доне, указывая на двери. И он в полголоса отдал своим лучникам какое-то приказание во исполнение королевской воли. Спускаясь по лестнице, Готье шепнул на ухо Филиппу. — Помолимся, брат, все кончено и шаги их, заглушаемые топотом стражников, затихли в коридоре. Маргарита и Бланка прислушивались к этим затихающим вдали шагам. Это уходила навеки их любовь, их честь, их счастье. Уходила сама жизнь. Присмиревшая Жанна напряженно думала... Удастся ли ей когда-нибудь оправдать себя в глазах мужа? Вдруг Маргарита резким движением бросила в пылающий огонь марионетку, которую она вертела в руках. Бланка снова чуть не решилась сознание. Иди, Изабелла, сказал король. Отец и дочь вышли. Королева английская победила но она чувствовала безмерную усталость, их страшное волнение охватило ее, когда она услышала это. Иди, Изабелла. Впервые за долгие годы отец обратился к ней на ты, как тогда, когда она была еще совсем крошкой. Молча шагала она вслед за отцом по круговой галерее. Ветер с востока. Гнал по небу лохматые черные тучи. Филипп попрощался с Изабеллой у дверей своих покоев и, взяв в опочивальне серебряный подсвечник, пошел разыскивать сыновей.